«А куда уехал-то, магистр?» Виктор очень постарался, чтобы его вопрос прозвучал как можно безобиднее и казался не более чем проявлением праздному любопытства. «Известно куда. На запад!» — фыркнул капитан. «Вывел с собой через французский котел отряд рыцарей и ланскнехтов. Сейчас он должно быть уже где-то в Испании, наверное». «И чего он там забыл?» — хмуро процедил костоправ. Насколько мне известно, контролирует подготовку флота к плаванию А может и сам надумал отправиться в экспедицию Не знаю, мне об этом не докладывали Да чего вы с то так? Насмотритесь еще на магистра Мы тоже скоро выступаем на запад Как скоро? Быстро спросила Змейка Ну, как? Подучимся еще немного Потом контрольный осмотр, присяга и вперед А долго учиться? Поинтересовалась стрелец баба Наивная девочка. Почти ласково улыбнулся ей Кашкадер. Крестоносцы спешат, как будто за океаном у них медом намазано. Флот уже почти готов. Припасы собраны. Оружие выковано на целую армию. А мы последняя вербовочная партия, так что с нами сильно заморачиваться не станут. Научитесь шагать в строю и выполнять основные команды, и ладно. Остальному в дороге уже доучиваться будете. Если не сдохнете, по пути, конечно. Кстати, в строю когда-нибудь сражались. Я имею в виду, в нормальном строю. Или вы больше одиночки?» «Вообще-то, скорее одиночки», – подумав, признался Виктор. «Разве что Змейка имеет опыт боевых действий в дружинном строю, хотя Стрелецов редко ставят в общий строй». Змейка промолчала. Наверное, строевой подготовкой Стрелец-баба не блистала. «Плохо», – заметно огорчился Кашкадер. «Значит, придется учиться драться по-новому. Одиночки мне в роте нафиг не нужны». «Какое оружие предпочитаете?» Эт, мля!» Костоправ качнул гирьку кистеня, свисавшую из пояса. Этим, мля! Ты в строю только соседям бошки поразбиваешь!» «Скривился капитан. А ты...» Кашкадер перевел взгляд на Виктора. «Мечник, что ли?» Капитан кивнул на клинок, висевшего у него на поясе. Но а двуручным мечом владеешь?» Виктор вспомнил тяжеленную и обоюдоострую дуру, которую носил на плече патрульный керасир. «Не пробовал вообще-то», — честно признался он. «Жаль. А то поставил бы тебя в первые ряды». «Что-нибудь еще умеешь? Я стрелец». «Да что ты говоришь?» — недоверчиво усмехнулся Кашкадер. Виктор добавил без особой, впрочем, надежды. «Если найдется лишний калаш, не найдется», — отрезал капитан. «То, что ты стрелец, это хорошо, конечно, но то, что при тебе нет старого оружия, плохо». Стрельцы вербуются в ланскнехты со своими стволами и боеприпасами. Инквизиторы такими вещами наемников не снабжают. Что ж, понятное дело. Старое оружие и патроны к нему сейчас слишком высоко ценятся. Крестоносцы, конечно, не станут раздавать их направо и налево. Короче, если у тебя и было раньше стрелецкое прошлое, теперь можешь о нем забыть. Договорил Кашкадер и повернулся к змейке. Ты, я смотрю, тоже при мече. Я вообще-то тоже стрелец, буркнула девушка. Тогда я вообще-то тебе скажу то же самое. Капитан снова недовольно поморщился. Развелось стрельцов, как волкопцов нерезанных. И все, блин, без стрелялок. Он повернулся к Василию. Ты только не говори, что и ты стрелец. Не скажу, ответил помор. Я не стрелец. Чем воевать можешь? Могу мечом, могу копьем. Пожал плечами Василь. «Слава богу! Хоть один копейщик нашелся!» — хмыкнул кошкодер. «Ну а ты, очкастая наша, на что сгодишься?» Этот вопрос был адресован костяники. Девушка замялась. «Значит так». Капитан, видимо, и не собирался дожидаться ответа. «Девчонкам выдам арбалеты полегче и попроще, а вы трое идите за мной». Он подвел Виктора костоправой к стоявшей неподалеку длинной узкой повозке, укрытой грубой рогожей. Откинул ткань. "Ёшкин дрын", протянул костоправ. "Вот именно, дрын, дрыны вернее, целая дрыновая телега". В повозке лежали прямые жертины, длинные, толстые, с тускло поблескивающими наконечниками, каждая метра по четыре-пять не меньше. На ребристых древках пластиковые, резиновые и кожаные накладки. Чтобы не скользили руки, надо полагать. — Это копья такие, что ли? — недоверчиво спросил Василь. — Ланскнецкие пики, — уточнил кашкадер. Костоправ взял одну, неловко повертел ее в руках, чуть не зашибив при этом Василя, уронил пику на ногу, выматерился с чувством. — Ничего, научитесь, — заверил капитан. «Скоро контрольный смотр, а у меня пекинеров не хватает. Так что выбирайте». «Ага, разбежались». Костоправ поднял пику и бросил ее обратно в повозку. «Ты эти палочки знаешь, куда себе засунь?» «Слушай, умник», — нахмурился Кашкадер. «Если считаешь, что можно грубить начальство только потому, что в лагере запрещены драки, то ты глубоко заблуждаешься. Я ведь могу настучать полковнику о нарушении дисциплины» и ни старшему позванию. За такое у нас, между прочим, тоже вешают. Костоправ, не нарывайся. Виктор оттер лекаря в сторону и сам обратился к капитану. Он просто хотел сказать, что мы и с обычными-то копьями не того, не очень. А мне, знаешь, как-то ваше мнение, не того и не очень. Без обиняков рубанул одноглазый капитан. Оно мне, честно говоря, до фонаря и кладу я на него с большой колокольни. Вы теперь ланскнехты святой инквизиции, и, значит, драться будете тем, чем я скажу. Пики выдаются в счет жалования, еще получите кашкадеры и кое-что из доспиков, Ну и харчи, само собой, казенные. Свое оружие, если хотите, можете оставить при себе, но в строю его не применять. Все ясно».